Глава 8. Творцы музыки. Самый дикий и самый экстравагантный концерт Поп-механики был назначен в самом большом зале Ленинграда, двадцатитысячном СКК. Никогда ещё в распоряжении Сергея Куреёхина не было такого безграничного пространства, ведь кроме огромной сцены он мог воспользоваться и большой открытой площадкой перед ней. Идей, гордо заявлял он, несметное количество. Москва работал беспрестанно. Безумная идея он отрабатывал сначала на Тимуре Африке, который, он был уверен, сделает всё, о чём он их попросит. Троица рыскала по всему городу, отыскивая готовых выставить себя на показ фриков и такие же броские, яркие вещи. Сгодится всё. Сергей был машинистом этого мчащегося на всех скоростях и готового сойти с рельсов поезда. К концерту, чтобы принять в нем участие, в город потянулись Виктор с Юрием, мы, конечно же, я. С момента моего приезда нам с Юрием не удалось провести в одной постели ни ночи. Виктор был занят на съемках в Алмате, гастролировал с кино, а свободное время проводил в Москве с Наташей. Я чувствовал себя как один из трех мушкетеров, наконец-то воссоединившийся с друзьями. Мне безумно хотелось их видеть, но в то же время в этом воссоединении было что-то странное. Мы будто привыкли уже к жизни друг без друга. Я схватила их за руки и боялась отпустить. В ожидании подмеханического безумия мы занялись поиском квартиры для Виктора. Он изо всех сил хотел найти себе собственное жильё, но у него не было ни денег, ни умения, ни желания манипулировать системой для решения подобных вопросов. У Африки появились какие-то идеи, но не те, которыми Виктор готов был бы воспользоваться. Смелости и дерзости у ограничивались сцены. Все билеты на концерт Поп-механики были распроданы. Хотя подозреваю я лишь небольшая часть публики отдавала себя отчёт в том, на какое безумие они подписываются и в какие закоулки своего страстного и исступлённого сознания повергнет их Сергей Курехин. Просто присутствовать при этом им не удастся. Их ожидает физически ощутимые Грубые телесные, мощнейшие и ярчайшие переживания. Перед тем, как писать эту главу, я разыскала старую видеозапись этого концерта, чтобы вспомнить нюансы и тонкости происходившего в зале. Даже просмотр записи оставил меня полностью истощенной и опустошенной. Напряжение в этом отчаянном и безудержном концерте не спадало ни на секунду, и я не думаю, что кто-то другой был бы в состоянии создать нечто подобное. Началось всё довольно спокойно. Сергей в своей любимой джинсовой куртке, инкрустированной на спине яркой надписью Captain, извлекает ангельской красотой мелодии из чёрно-белых клавиш своего синтезатора. К нему присоединяется флейтист Сергей Летов, родился в 1956 году. Саксофонист, мультиинструменталист, основатель и бессменный участник нового ново джаза у ансамбля Trio. многочисленных джазовых и роковых проектов, один из самых верных партнеров Сергея Курюхина и постоянный участник поп-механики, старший брат лидера Гражданской обороны Егора Летова, и человек с подвешенными через шею восточного вида барабанами Андрей Красиков по прозвищу Индус, создатель и лидер ансамбля индийской музыки. На том концерте он играл на таблох. На смену Флети. пришёл необычный духовой инструмент бас-кларнет, звук которого напоминал плач ребёнка, уносимого поющими птицами. Вокруг них вдруг образовалась целая духовая секция с современными и старинными флейтами, дудочками, свистульками. С другой стороны, на сцену с гортанным пением и причудливыми инструментами вышли кришнаиты. Сергей спокойно давал вступлению развернуться. Дирижировать он еще даже не начал. Появившаяся на сцене цыганка после завораживающего танца с тремя обвитыми вокруг шеи змеями передала двух из них Темуру и Африке. Ребята спрыгнули с ними в зал, позволяя зрителям гладить рукой чешуйки и изгибать змеиных тел. Вслед за ними в зал спустились, не переставая петь и играть, и кришнаиты. Цыганка тем временем вышла с куда больше змеей, обвитым вокруг ее тела настоящим удавом. Юрий у нее за спиной на возвышении издавал на гитаре невероятные рёв и скрежет. К тому времени Юрий стал ведущим гитаристом поп-механики. Работа с творческим гением Сергея сильно укрепила его как музыканта, и звук его гитары заполнил весь огромный зал. Появившийся трубач перемежал звуки трубы с изогнутым, задранным вверх раструбом с блюзовым пением. Аркадий Фриман Киреченко родился в 1956 году. Тубист. Трубач, вокалист, вместе с Сергеем Летовым и Аркадием Шалклофером сооснователь ансамбля Трио. Задранный вверх раз труб трубы вел в обиход джазовых музыкантов Дизи Гелеспе. Еще через мгновение к нему присоединился волтарнист Аркадий Шалклофер, родился в 1956 году. Волтарнист, композитор, аранжировщик, после работы в трио долгое время сотрудничал с пианистом Михаилом Альпериным, как в дуэте, так и в составе Moscow Art Trio с вокалистом и исполнителем русского фольклора Сергеем Старостиным. Один из самых известных и авторитетных российских джазовых музыкантов. Женщина вынесла на руках, а потом стала выгуливать на поводке по сцене вырезанную в платье держащую в передних лапах корзинку цветов. Обезьянку. Затем обезьянка в сгремо сделала настоящий тут же самокат и, ведомая своей наставницей, укатила прочь. Сергей все это время безучастно наблюдал за происходящим, не переставая играть на двух синтезаторах Yamaha. Тем временем авансцену заняла группа мужчин: Владимир Деканский, Владимир Балучевский, Борис Райский, Юрий Касьяник, Иван Шумилов. которые, сверяясь по бумажке с текстом и усиленно жестикулируя, недружно запели торжественно-барочную песню. Под непрекращающееся гудчевой гитары Юрия, после чего также недружно, повалились на пол и на четвереньках уползли со сцены. Мы все хотим побывать на Луне, написанная в 1959 году ещё до полёта Гагарина песня. Была одной из самых популярных советских песен о космосе вплоть до 1969 года, когда модуль американского корабля Аполлон-11 со странавтоми Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином первым опустился на Луну. Как только это произошло, песня исчезла из эфира в советского радио и телевидении. Сергей заиграл лирическую, арфоподобную мелодию, в которой вместе с перешедшей на роковый риф гитарой Слышилось уже что-то цирююще-обалстетельное. На пространство перед сцены внезапно выехали два старинных лимузина, вслед за которыми шёл ведущий под уздепони Африка. Из лимузинов вышли несколько роскошно вида моделей в огромных пышных головных уборах и длинных чёрных платьях с открытыми плечами и блёстками, нечто среднее между облачением православных священников и униформой садомазохистов. Сопровождали их солдаты с винтовками образца Первой мировой войны. Африка взгромоздился на пони, с интересом наблюдая за тем, как некий странный человек в маске со свиным пятачком пытается ограбить одну из моделей, угрожая ей игрушечным пистолетом. Скрипач Владимир Деканский родился в 1952 году. Скрипач, мультиинструменталист, композитор, близкий товарищ Сергея Курехина и постоянный участник Поп-механики. В начале 1990-х годов эмигрировал в Швецию, где начал успешную карьеру кинокомпозитора и киноактёра. Адиетэ, как классический скрипач на крыше, приплясывая стала играть традиционную еврейскую мелодию. Скрипач на крыше, Fiddler on the Roof, один из наиболее известных бродвейских мюзиклов. А также снятый на его основе фильм о жизни евреев в дореволюционной российской черте оседлости. Сюжетная основа рассказа Шалома Лейхмана о Тивье Молочнике. Название выбрано в честь знаменитой картины Марка Шагала, изображающей скрипача на крыше ветебского дома. Еврейский танец с движениями, напоминающими наклон чайника перед тем, как налить в чашке чай, разросся. К нему подключились еще несколько человек. Глаза разбегались. Никто, в том числе и я, уже не знал, куда смотреть. Сергей бросил свои клавиши и присоединился к танцующим. Рок-музыканты пошли, громко крикнул он за кулисы, продолжая танец. Роккеры, пошли, ёп Ёб... мать. Несколько раз властно орал он, уже вернувшись к своим клавишам. И наконец, после команды, поехали. Выстроившаяся у задника сцены шеренга гитаристов в составе Юрия Каспаряна, Виктора Цоя, Лёши Вишни, Игоря Борисова, Игоря Тихомирова на басу и присоединившегося к ним Севы Гакеля с Виленчелю заиграла классический риф поп-механики. Когда на авансе не появилась группа духовых, Сергей бросил клавиши и начал дирижировать. Тело его виртилось и извивалось во всех направлениях. Голова дёргалась, ноги прыгали, как будто не зависели от остального тела. Во всём этом была невероятная, нечеловеческая энергия. Десятки человек в разных уголках сцены безошибочно его понимали. Им мгновенно подчинялись каждому жесту, каждому его движению. Всё пространство было заполнено странными персонажами в самодельных, но по-королевски величественных и апокалиптических костюмах. Всё смешалось. рок-цирк, перформанс. Затем на секунду звук обрушился, музыка прекратилась. Все замерли, не зная, чего ожидать дальше. В голове у меня прилила кровь, и под первые звуки моей песни Turn Away я пошла на сцену. В чёрном пиджаке, чёрных очках, даже в чёрном парике. Всё чёрное, кроме ярко-синей губной помады. К гитарам присоединились духовые. Сергей постучал по микрофону и подбадривающе улыбнулся мне. Глаза его светились не стащимым лукавством и вместе с тем дружелюбием. Перед последним куплетом я сорвала парик и распустила в свете прожекторов через полосицу своих блондинисто-темных волос. Вот то, что мне нужно. Пронеслось в голове под грохот музыки и визги толпы, от которых казалось, лопнут барабанные перепонки. Это то, что мне нужно. очень скоро, слишком скоро. Песня моя закончилась, и я вернулась туда, откуда пришла, за кулисы. Отдышавшись и опять взглянув на сцену, я увидела, что Сергей ползёт по полу, как раненый зверь. Лёжа на сцене, он начал дирижировать всеми четырьмя конечностями, разбрасывая их в разные стороны. Это было полное безумие, вывернутое наизнанку, как рубашка человеческое тело. обнажённым для всеобщего обозрения хаосом. Я стояла не шелохнувшись, потрясённая, не в состоянии понять, как, откуда у него рождается всё это. Он был как ворвавшийся в наше пространство откуда-то из космоса, из бешено скоростью вращающаяся в полёте планета. Ааа! Вдруг прямо в ухо раздался истошный вопль Африки, мучавшегося мимо меня на сцену. Я откачала в сторону и как раз вовремя. Тимур и другие волокли на сцену тяжеленные металлические листы, по которым тут же стали изо всех сил молотить железными прутьями и кувалдами. Постепенно фигуры их растворились в тумане, который накачивал на сцену спрятанный за кулисами специальный аппарат. Грохот и туман полностью поглотили их. Ближе к концу наступил момент, ставший для меня одним из самых любимых на всех видимых мною концертах поп-механики. Калатея в бубен я стояла на возвышении вместе с гитаристами, как вдруг одна из моделей в черном платье подошла к нам и обвязала черной повязкой глаза Виктору, рот Юрию и глаза Тихомирову. Вскоре все погрузилось в дым настолько, что мне показалось, будто им не завязали глаза. Я не видела ничего, кроме смутных очертаний множества безумствовавших в дикой финальной пляске фигур, но чувствовала я всех, всех до единого, всех вместе и каждого в отдельности. Слышала, как они кричали и визжали в тотальный заключительный вакханалий. Последнее, что я увидела, взметнувшиеся ввысь в прыжке стройное тело Сергея и его расплывшуюся на всё лицо улыбку, прежде чем он с командного финальным аккордом исчез со сцены. Тогда я ещё не знала, что это будет последний для меня концерт Поп-механики, но уже знала, что я, несмотря ни на что, со сцены не уйду. Я стояла, задыхаясь от возбуждения среди груды разрушенных статуй, разбитого металла, сломанных инструментов и измождённых тел. Мы были творцами музыки, мечтателями грёз, Ноги меня не держали. Я валялась от усталости, но сердце моё летело ввысь. "Сергей!" завопила я, бросившись ему в объятия, как только наткнулась на него за кулисами. "Ну как тебе?" "Ну, как тебе сказать?" произнёс он, подмигнув и одарив меня своей лукавой улыбкой. "Я думаю, был нормаль."